Глава 52 Вначале мне на глаза попался представительный пожилой джентльмен, выигравший какой-то престижный конкурс садоводов в Канаде, и еще один Рэйв Бьюкинен, живший в Ирландии двести лет назад. Я кликнула мышкой и прокрутила страницу вниз. Следующее изображение заставило меня резко податься вперед. На фотографии был запечатлен красивый темноволосый мужчина с акустической гитарой Rio Natural. Увеличив снимок, я наклонилась к экрану. Чёрт возьми, это он, маска, только без шрама на правой стороне лица. Я глянула на подпись к фото, Подающие большие надежды 34-летний автор-исполнитель Рэйв Бьюкинин на субботнем концерте в Раундхаус, Сидней. Снимок появился в газете «Сидней Inquirer в понедельник, 19 декабря 2016 года. Свободная белая рубашка, твидовый жилет и выцветшие джинсы еще больше усиливали его природное обаяние. Засмотревшись на маску, я почти не заметила в толпе у него за спиной два женских лица. Затем мой взгляд упал на одно из них. Я протянула руку за кружкой с чаем и пригляделась внимательнее было что-то знакомое в ее заостренном подбородке черт это она сказала я вслух сегодняшняя австралийка хотя на фотографии рыжие волосы были длиннее и не уложены в аккуратный боб как сейчас сомнений не оставалось повторно изучив снимок я разглядела и характерно вздернутый нос затем мое внимание привлекла другая женщина стоящая рядом с ней в толпе позади рейфа Миловидная, с открытым выражением лица и роскошными темными волосами, она смотрела на Рейфа с нескрываемым обожанием. Оторвавшись от фото, я поискала на странице дополнительные сведения о Рейфе Бьюкинине. Несмотря на ощущение песка в слепающихся глазах, я не желала сдаваться. Далее мне попался обзор так и не выпущенного дебютного альбома «Белль Рейвен», опубликованный в независимом музыкальном журнале «По волнам» из Мельбурна. Критик назвал музыку цепляющей, а тексты песен проникновенными и усладой для чувств. И присудил альбому 5 звезд из пяти. Так почему же пластинку не выпустили? Я нахмурилась и переместила курсор ниже. Появились другие упоминания прессы нового альбома, а также успешных концертов в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, сообщалось, что музыкальные клипы Рейфа завоевывают популярность в социальных сетях И что талантливый исполнитель, игравший в замызганных пабах и дающий уличные концерты, наконец-то оказался на пороге большого успеха. А потом ничего. Глядя в экран компьютера, я удивленно вскинула брови. Столько шумихи, признаний, обещаний, громкой карьеры, и все кануло в небытие. Его прославляли как следующего эда Широна, а он просто исчез. Рейв Бьюкинген, будто испарился. Я раздраженно щелкнула мышкой и пролистала еще несколько страниц, но ничего не обнаружила. И уж точно ничего связанного с преступлениями. Никаких сообщений об аресте, скандальных статей о судебных разбирательствах или гнусных обвинений. Однако росток беспокойства уже проклюнулся и упорно пробивал себе дорогу. Что, если Рейв совершил какой-то ужасный поступок и сбежал из Австралии в Шотландию? Допуская такую возможность, я тем не менее отказывалась в нее поверить. Может, у Рейфа случился нервный срыв, и он решил сбежать от всеобщего внимания? Или эта женщина, Бэйл Рейвен, на самом деле отвергнутая поклонница, которая в качестве мести пытается разрушить его карьеру? Так или иначе, вопрос насчет шрама по-прежнему оставался открытым. От всевозможных догадок и предположений голова шла кругом. Я откинулась на спинку кресла и устало провела рукой по лицу. Звонить в гостиницу Венди уже слишком поздно. Займусь этим завтра с утра. Нужно еще раз поговорить с ней об австралийской гости.